Глава 10. Голодные тени. Туман медленно сгущался и устилал землю, змеясь все ближе к куполу, который отделял терем от леса. И чем гуще и плотнее он становился, тем отчетливее было видно кривые силуэты монстров, жаждущих сожрать нас без оперитива. Я уже видела кривые оскаленные пасти призрачных демонических тварей. Они демонстрировали серые клыки, с которых капала сизая слизь. Она падала на сырую траву и начинала шипеть. Это вызывало не только тошноту, но приступ бреда. Сознание опутало паутина подозрений, сотканная из шелка кошмаров. Каждый шорох за спиной был пауком, плетущим новую нить слежки. А что, если защитный купол не сможет удержать их, и монстры рванут в нашу сторону? Это же вполне закономерные опасения, от которых в желудке все сворачивалось тугим комком. Дышать становилось тяжело. Мне в горло, словно раскаленный до бела стальной стержень, загнали, и он прижигал плоть, не давая сделать спасительный глоток кислорода. Жутко. Странно. Необъяснимо дико. И почему-то слишком реально, чтобы успокоить себя и взять нервы под контроль. «Отступай к дому. Тебе тут делать нечего» тихо шепнул наследник Перуна. «Если увидишь, что они нападают, беги со всех ног. Это адские гончие, посланники хранителя душ. Просто так они не приходят и не уходят. Значит, кто-то из присутствующих их призвал. Стены поместья — самое безопасное место. Мертвый лес не даст нам так просто уйти». «Нет», — запротестовала я, «самое безопасное место рядом с качелями. Пока руны смерти...» выгравированы на них, гончие не приблизятся. Двух преемников богов смерти должно хватить, чтобы у собак в головах помутилось, и они почуяли то, чего нет. В зал смерти им нельзя входить, так что есть шанс, что этим мы их обманем и сможем выжить. «Руны?» — удивленно протянули двое несведущих согруппников. «Наследница рода дело говорит. Не стойте вы столбом!» Блондин, подминув очки одним движением, потянул меня за руку еще ближе к качелям. «Не хочется этого признавать, но сейчас мы должны объединить усилия, если не намерены отправиться на тот свет. С этими тварями шутки плохи». «Нам с Геррисом опасность грозит меньше, чем всем остальным», — сообщила я. «Мы смерть, и нас собаки не тронут. Голодные тени, которые используются для их призыва, реагируют только на энергетику живых и светлых». Все остальные отходят на второй план. Мы практически соединились с Мертвым Лесом. Наша магия с ним резонирует. Поэтому лучше вам двоим держаться за нами. Особенно тебе, Питер, так как ты наследник богини красоты, что само по себе несет в мир гармонию и светлую ауру, которая пробуждает яркие краски в душе у любого живого существа. Разве так сложно будет победить тень? Наследник Перуна взлохматил свою рыжую шевелюру и смирил нас удивленным взглядом. Я всегда думал, что они лишь бестолковые монстры, способные охотиться только по приказу хозяина. Нет, адские гончие. Это призраки озлобленных и несправедливо убитых животных. Я поправила белую прядь, выбившуюся из пучка. Боги и богини, отвечающие за них, решили, что у этих существ должен быть шанс отомстить за свою смерть и подарили им способность быть голодными тенями, готовыми сожрать всех на своем пути. И чем ярче светится человек, тем активнее они желают его покусать. «Хочешь сказать, это разумные твари?» Глаза Питера расширились от ужаса. «К сожалению, сейчас мы можем только защищаться», — согласно кивнул Геррис. «Пронзить голодную тень способно лишь оружие истинного света, а таковым обладают далеко не все наследники. А тут еще и мертвый лес кругом. Вряд ли у кого-то найдется подобное». «Попали» в сердцах высказалась я. Вой раздался совсем рядом с нами. Теперь это не походило на попытку напугать обитателей старинного имения. Нет, монстры, скорее всего, просто издевались над нами, играя и понимая, что нам попросту некуда бежать из совершенно пустого из замкнутого пространства, окруженного магическим барьером. Любой шаг за его пределы мог стать фатальным и привести к смерти. Вот так и выходило. Куда бы жертва ни рванула, ее ожидала лишь одна печальная участь. Злость сколыхнулась в душе, но распаляться было нельзя. Сейчас все зависело от того, насколько хорошо четверки смогут защитить себя. Не поверю, что голодные тени адских гончих появились тут совершенно случайно. Наверняка это была проверка для нас. Потянув наследника Аида за рукав, я привлекла к себе его внимание — и указала пальцем на смутную тень на крыше имения. Туда адская гончая точно не могла попасть. Следовательно, там находилось что-то, что руководило движениями сумасшедшей своры и отдавало приказы, рассчитывая так или иначе избавиться от всех учеников, оказавшихся в заложниках. И до него не добраться. Тут себя бы защитить. Хорошо, хоть потомок Аида оказался рядом. Я решительно кивнула Геррису, и направила остатки магической силы в стилет. Если поработаем вдвоем, то, возможно, сумеем перехитрить и одолеть бездушную свору воскресших собак. Как ни крути, но два божественных наследника смерти даже с зачатками магии намногое способны. Это практически аксиома. Без жизни не бывает смерти, но лишь ей решать, когда власть первой подходит к концу. Это я прекрасно выучила. Следовательно, Даже сейчас мы можем уничтожить адских гончих. Для этого требовалось не так много. Просто приказать им сдохнуть. Но у нас не было достаточно власти для этого. В нашем распоряжении оказалась лишь встроенная в качели древняя табличка с магическими письменами, способная запечатать любого, кто явился бы на смертельный суд, устроенный высшими богами этой касты. Вот только вряд ли гончие посчитались бы посторонними. Хотя... По законам подземного царства, лапы их не должны касаться священного мрамора, дабы не запятна черной одежды божественных правителей. Возможно, мы смогли бы на этом сыграть. Вопрос лишь в том, как именно использовать козырь. Пока я размышляла, ситуация на передовой начала накаляться. Призрачные тени медленно скользили границам купола и голодным взором окидывали потенциальных жертв. Хотя странность заключалась даже не в этом, а в том, что никто не пытался убежать и спасти собственную шкуру от неминуемой гибели. Ученики тупыми взорами уставились на капающую сизую слизь и будто бы мечтали оказаться в окровавленных клыках адских тварей. И мы с Геррисом тоже. То ли идиоты, то ли просто не понимали чего-то важного и не реагировали на это как следует, потому что были частью самой смерти. К тому же, около дуба было гарантировано надежное убежище. Призрачные гончие не смогли бы переступить через себя и нарушить вековой запрет. Но не успела я подумать об этом, как все пришло в движение. Кто-то завизжал и спровоцировал монстров. Почуяв страх жертвы, гончие прыгнули вперед, без проблем преодолевая барьер окружающий школу. Да с такой игривой легкостью, словно там вообще ничего не было. Зашли, как к себе домой. Наглость этих тварей не знала границ. Первым же броском две огромные тени свалили на землю вопящую рыжеволосую девицу, которая от этого еще сильнее заверещала, привлекая тем самым всех собачек в округе. Я попыталась добиться от своего мозга хоть каких-то идей, но пришлось лишь сжать и разжать руки. С корговоркой, пробормотав заклинание, вытряхнула собственный резерв до последней крупинки — и на последнем издыхании заставила стилет превратиться в длинную черную косу с заостренным белым краем. Просто так подыхать я не собиралась. Но одно дело — морально готовиться к проблемам, а совершенно иное — столкнуться с ними лицом к лицу. Когда большинство зверушек определились со своей добычей, оставшаяся троица самых жирных и откормленных двинулась в нашу сторону. Ими точно кто-то управлял. Сами бы к нам не сунулись, мало притягивающего их света. Но этот кто-то на крыше знал, что мы самые сильные, и отправил здоровенных зверюк. Стиснув зубы поплотнее, я постаралась выкинуть всякую нелепицу из головы. Нет таких проблем, с которыми бы мы не справились. К тому же, те две истекающие кровью девицы напитывали косу силой. Если я не могла дать ей достаточно магии, то она с радостью готова была забрать ее из рассеивающихся в воздухе частиц, которые исходили от умирающих. В том и проблема убить наследника смерти. Для него гибель пропорциональна силе. Монстры подобрались вплотную, но нападать не спешили. Они внимательно следили за нашими движениями и словно примирялись, с какого боку лучше тяпнуть. В глазах голодных теней виднелось только интереса. Словно мы... Их законная добыча и теперь гончие с радостью готовы были вкусить яства, преподнесенные господином в качестве закуски. Сравнение было далеким от приятного, но ничего другого в голову не приходило. Сильнее сжав рукоять косы, попыталась не делать резких движений. Пока они не нападали, проявлять агрессию не стоило. Это лишь подготовка. Самое страшное еще впереди. Жизнь одной из девиц оборвалась, и коса взволнованного загудела, требуя продолжения банкета. Гончие, словно почуяв древний артефакт, оскалились и захрипели, разбрызгивая во все стороны слизь, воняющую тухлой рыбой. От такого замутило, и желудок попросился наружу, благо позавтракать никто не успел. Хрипы, стоны и отборный мат слышались со всех сторон. Только наши противники стояли и брызгали слюной. Объяснение такому поведению голодных теней было лишь одно — Они не смели осквернить суд смерти, которым случайно стало это крохотное пространство возле качелей с табличкой. А коли так, то лишь решение главного могло позволить им переступить невидимую черту. Исцарапанная дощечка с древними рунами была единственным, что отделяло нас от неминуемой гибели. Но даже ее ненадолго хватит. Следовательно, надо что-то делать. И быстро.